Глава 5 Обман. На следующий день стронги собрались в зале гостевого дома, что им любезно предоставили в стабе, и который они заняли почти полностью. Нужно было обсудить дальнейшие действия в свете открывшихся обстоятельств. Хотя капитан и исповедовал единоначалие, но это все-таки была не армия. И необходимость совместных, а главное осознанных и одобренных бойцами действий всех и каждого была актуальна как никогда. Оглядев собравшихся стронгов, на лицах большей части которых были явно видны последствия бурного отдыха в течение прошедшей ночи, даже бешеная регенерация иммунных не могла это пока исправить. Командир вздохнул и начал рассказ о вчерашних событиях и переговорах с руководством ш т а б а Он не стал рассказывать в деталях всего произошедшего, но о требованиях внешников и своем отказе их выполнять проинформировал своих бойцов полностью. сообщил о том что обещал руководителям ш т а б а придумать решение проблемы и пояснил своё мнение, как это можно сделать. Засада на ударную группу внешников. Только о роли Алисы капитан ничего не сказал. Закончив рассказ, командир попросил бойцов высказать свои предложения. Капитан знал, что такой военный совет часто помогает принять наиболее выгодное и грамотное решение. В конце концов, большая часть его бойцов провели в Стиксе не один год. и все это время они выживали в сложных условиях, развивая свои дары. Но решение все равно за ним. «Где пойдет колонна внешников, мы не знаем, но вариантов у них не так уж и много. Надо только выяснить, какое расстояние стрельбы у их орудий, которыми они стаб накрыли». Комментарий Седова, кого капитан считал своим заместителем, как обычно был грамотно извешенный. В Стиксе было не принято выспрашивать о прошлом, поэтому командир не знал, откуда прибыл Вулей, Этот немногословный и уверенный в себе человек с коротким ёршиком седых волос, которым даже Стикс пока не смог вернуть былой цвет. Но в том, что этот Стронг до попадания в улей был военным, у капитана сомнений не было. Очень уж грамотно и со знанием дела рассуждал Седой о различных тактических приёмах, методах организации засад, использовании мин и разведки. Вот и сейчас боец не подвёл и продолжил свои рассуждения. В стабе говорили, что пара снарядов не взорвалась. Поэтому можно их калибр узнать. А из этого и дальность огня поймем. Потом все просто. о д ч е р т и м окружность в этом радиусе вокруг стаба. Уберем места, где снарядом через черноту лететь придется. Вот и будут точки, где внешники появятся. Внешники-то появятся. Но нас маловато будет, чтобы такую силу взять. Поляжемся, вот и все. Один из стронгов высказал вполне з д о р о в у ю мысль. Стабовцы, если не поддержат, то сложно будет. Стаб обещал помочь, но для этого у нас должен быть план, на который они согласятся. А почему мы должны за них рисковать? Мы им ничего не должны. Лучше уйдем отсюда. С жемчугом нам везде будут рады. Никто не ожидал от ежа, одного из самых стойких стронгов, таких слов. Но у них тоже был резон. Капитан согласился бы с ним, так как в попытке защитить стаб, его отряд терял все свои преимущества. Врагам просчитать то, что стаб будет пытаться защитить себя, ничего не стоило. А это значит, что будет очень сложно организовать правильную засаду, в которой одним из важнейших преимуществ всегда является внезапность. Но уходить было нельзя. Если стронги сейчас не будут сражаться, то вся их накопленная репутация исчезнет, как снежный ком жарким летом. «Мы не можем уйти. Зачем тогда мы сражаемся? Мы стронги, и в этом наша сила». Любой Стиксе знает, что Стронги никогда не предают своих». Капитану опять пришлось говорить красивые слова, но это подействовало. Бойцы приосанились, и слова ежа были забыты. Обсуждение вернулось в правильное русло. о у т р о м з о р к и вернулся. Надо его притащить. Пусть расскажет, что видел». Стронги шумели, часто перебивали друг друга в попытке высказать свою точку зрения, но все было в меру. А слишком увлекающихся капитан осаживал своим взглядом. Все шло своим чередом. Но внезапно в разговор вмешалась Алиса, до этого молчавшая. «У нас не будет времени, если мы отклоним предложение внешников. Они не будут ждать, а нанесут удар мгновенно. Я слишком хорошо знаю, как думает их руководитель». Звонкий голос девушки перекрыл всех. И от неожиданности большинство спорщиков замолчали. И Алиса продолжила. «Нам надо выиграть время». А для этого обмануть их. Пусть они получат свои жемчужины. Пусть п о в е р и т что мы их испугались. Гомон поднялся было вновь, но Алиса опять перекрыла их своим звонким голосом. Стаби есть ксер. Пусть он сделает копии жемчужин. Их мы и отдадим внешникам. Сколько же в ней д ы р у подумал командир с непонятным для себя раздражением. Нет, предложение было настолько правильным, что каждый из присутствующих на мгновение ощутил себя глупцом. Это же было так просто придумать такое. Но вот очередной дар, который позволяет заставить всех слушать себя, опять удивил. Почти всем с т и к с е было известно, что ксер может копировать любой предмет, который помещается у него в руке. У тех из иммунных, у кого этот дар был слабый или только начинал развиваться, копирование получалось только тогда, когда имелись нужные материалы для этого. Сильный ксер не нуждался ни в чём, кроме оригинала, и копировал всё, что угодно. Но только не жемчуг. Нет, при попытке это сделать, получалась точь-в-точь точь такая же жемчужина или горошина. Вот только не действовали они никак. Ещё и потому так ценились жемчужины, что добыть их можно было только одним способом. Капитан подавил раздражение. Он умел хорошо управлять своими эмоциями. И, качнувшись в другую крайность, в очередной раз порадовался, что у него в отряде есть такой боец. «Эх, если бы она ещё была знахарем!» Но надо было что-то ответить на слова девушки. И он произнес. «Очень дельное предложение, Алиса. Нужно немедленно сообщить руководству ш т а б а что мы придумали. Ответ внешники ждут сегодня. А после вернемся к обсуждению дальнейших действий. Сейчас всем продолжить отдых». Стронгом предложение командира понравилось. Некоторые не смогли сдержать ухмылки, услышав о продолжении отдыха. Но их тут же стерла с лиц следующая фраза командира. «Я сказал «отдыхать». о н и развлекаться, как вчера. Отряд переходит на боевое положение, поэтому никакого алкоголя. Все нужны в ясном уме». Для весомости капитан внимательно посмотрел на каждого из присутствующих и, увидев по лицам, что все его правильно поняли, продолжил. «Алиса, ты опять со мной. Пойдем продолжать беседу с руководством». Девушка молча кивнула и тут же встала, явно готова идти немедленно. Капитан опять заставил себя убрать раздражение из мыслей. потому что после вчерашней беседы испытывал опасения по поводу новой встречи со стабовцами. Но вот Алису явно ничего не смущало. Если бы в этот момент он смог бы прочитать мысли девушки, то сильно удивился бы. Она вовсе не думала о предстоящей встрече как о чем-то опасном или трудном. Нет, Алиса очень надеялась, что их опять угостят вкуснейшим мороженым, которое подали в прошлый раз. И ради этого она была готова рискнуть. «Идея хорошая», Наш Ксер сейчас в с ё сделает. В этот раз капитан с Алисой общались с руководителем стаба без других его помощников. А вчерашнем инциденте уже никто не вспоминал. Решение, как действовать, было принято, и оставалось его выполнить. Сейчас их принимали непосредственно в здании, где располагалось руководство стаба, где сам капитан бывал несколько раз во время прошлых визитов в это место. Понятно, что обычному посетителю пришлось бы ждать, может быть и не один день. Но едва они с Алисой зашли в вестибюль, к ним подошел высокий молодой человек в непривычном для Стикса костюме и попросил следовать за ним. «Глава уже ждет вас», – произнес он, и они пошли вслед за ним по широкой лестнице, ведущей на второй этаж дома. Там был небольшой коридор, заканчивающийся постом охраны, на котором помимо двух бойцов находился местный меценат и еще один человек, дара которого капитан не знал. Но он понимал, что такие меры предосторожности являются вовсе не лишними в Стиксе. где каждый гость может представлять опасность, даже не имея оружия или со связанными руками. Но их даже не стали проверять. Сопровождающий просто кивнул ментату. Тот на мгновение приложил руки к вискам, как бы включая свой дар, и тут же махнул рукой. Проходите. Капитан знал, что многие муны н используют для активации способностей какие-нибудь жесты или движения, даже если они не видны со стороны. Классическим было для включения дара шевельнуть ушами. что помогало не использовать способности просто так, без дела. Но ментаты, и тем более знахари, очень любили красивые позы. Вот и этот явно был из таких. Кабинет хозяина стаба, а глава был в большей степени именно хозяином, так как помимо руководства являлся и наиболее значимым владельцем различных сервисов внутри городка, не впечатлял размером, зато был уютным и комфортным. Одно только нарушало это впечатление. Несколько огромных плоских мониторов, стоявших на столе слона. глядя на которые он что-то быстро печатал или редактировал. Увидев вошедших, хозяин стаба приветливо им кивнул и, показав рукой на кресло, продолжил делать что-то невидимое за своим столом. Пару минут ничего не происходило. Наконец он оторвался от своего занятия и деловито спросил, обращаясь к капитану. «Уже разработали план? Есть идеи?» И капитан рассказал о том, что они придумали. Командир Стронгов видел, с какой неохотой Алиса передала в руки слона, коробочку с жемчужиной, но потом вдруг расслабилась и успокоилась. «Похоже, проверила слова главы с помощью своего дара, и они показались ей правдивыми», — подумал капитан и тоже постарался расслабиться. Насколько это вообще возможно в Стиксе, где все могло измениться каждое мгновение? Слон вызвал уже знакомого им молодого человека в костюме, и тот, получив в руки драгоценный груз, быстро вышел из кабинета. «За сохранность жемчуга не волнуйтесь. Пока я здесь главный, с ним ничего не случится. Как ничего плохого не случится и с вами». При этом Стабовец искренне улыбнулся, глядя при этом уже не на капитана. Алиса восприняла это правильно и тут же громко сказала. «Все слова зеленые, правда». «Но по-другому и быть не может». Капитан решил сгладить неловкость, чтобы не показалось, что он не доверяет своему собеседнику. у в с т и к с я «Может быть, все, что угодно!» Слон произнес свои слова с искренней улыбкой и теплотой в голосе, что так не вязалось с содержанием его речи. Но он продолжил, поясняя. «Никому в улье нельзя верить безосновательно. А это так плохо для дела, никому не верить. Поэтому я очень рад, что в нашей беседе принимает участие ментат. К тому же такая милая девушка, наделенная множеством даров и способная отличать друзей от врагов. Это помогает понять друг друга и договориться. «Опять одна правда». Судя по нейтральному выражению лица, Алиса полностью проигнорировала высказанные в ее адрес комплименты, хотя по ее же собственным данным все слова были искренние. Хотя кто может знать все способности человека, который прожил в Стиксе десяток лет? А слон был из таких. «Вот и отлично. Тогда давайте еще раз уточним. Как вы планируете защитить Стаб от нападения?» Перевел разговор уже в другую плоскость хозяин кабинета, и капитан начал говорить. Он рассказал, как они планируют вычислить возможные точки, откуда последует удар по стабу. Слон при этом сразу оживился и достал карту окрестностей. Заодно показал капитану фотографии невзорвавшегося снаряда, который был только один. Но командиру этого было достаточно. Он немало повидал таких в своем мире. «Это 155-мм и и л л е т р о в ы й снаряд. Активно-реактивного дополнения нет». Поэтому максимум это 35 километров, откуда они смогут достать до стаба. Вот поэтому нам нужны дополнительные ресурсы и люди. Перекрыть все возможные точки, откуда внешники смогут обстрелять ш т а б мы одни не сможем. Нам нужно по крайней мере три группы, которые будут способны быстро выдвинуться и атаковать. Вот сюда и сюда. Капитан показал на карте, выведенной главой ш т а б а на один из своих огромных мониторов, места, где могут быть устроены засады. «Как видите, тут и тут чернота, которая мешает идти напрямую от стаба. Ну и о р у ж и е которого у нас нет, или есть, но очень мало. В первую очередь нужны противотанковые ракеты и что-нибудь против дронов». При слове «ракета» лицо ш т а б а соскривилось. Он явно прикинул примерную стоимость такого запроса, и она показалась очень немаленькой. «И?» Тут командир Стронгов замолчал, повинуясь повелительному жесту слона. До этого глава с т а б очень внимательно слушал капитана, который старался в деталях донести свой план, хоть еще и не до конца разработанный, но времени тоже не было. «У нас есть человек, который проведет вас через черноту, поэтому можно будет сократить путь. Даже больше можно будет ударить по внешникам прямо из черноты, если, конечно, они проедут достаточно близко. Но за жизнь этого человека вы отвечаете головой». «Отлично! Это действительно может сильно помочь. н у вот танки...» «Танки я возьму на себя». Алиса вмешалась в разговор в тот момент, когда собеседники, казалось, почти забыли о ее существовании. «Я смогу проникнуть внутрь любого танка и убить там всех. На несколько штук моего дара точно хватит. Потом, если смогу отдохнуть, продолжу». Голос девушки звучал абсолютно бесстрастно. Хотя каждый понимал, что означает это «если смогу». У нас есть р а с п а р а н ы Мы дадим вам живец, изготовленный из них. Он восстанавливает быстрее обычного и дает больше возможностей. Мы также сможем помочь вам людьми. Любой житель стаба, имеющий хорошие боевые навыки и вызвавшийся сражаться, получит от нас оружие и поддержку. Но вы должны понимать, что это резко сократит время, через какое внешники узнают об обмане, том, что их шпионы есть в стабе, я не сомневаюсь». «Я проверю каждого, кто будет сражаться вместе с нами». На этот раз голос девушки не был бесстрастным, и капитан подумал, что он не хотел бы оказаться тем, кого она заподозрит в работе на внешников. Разговор продолжился ровно до тех пор, пока в кабинет не вернулся помощник слона со стопкой, таких уже знакомых капитану Коробочек. «Тогда все. Даем сигнал внешникам», — подытожил беседу глава стаба. «У нас останется не так много времени после этого для подготовки. Вот вам коммуникатор, он настроен на прямую связь со мной. Можете звонить мне в любое время». Слон передал капитану небольшой прибор, который в стабе использовали для связи внутри города. «Спасибо, это очень важно». Командир наконец смог окончательно поверить, что руководство стаба приняло решение сражаться, и можно слегка расслабиться. и продумать, что можно выиграть для отряда из этого дела. Место, где было решено подать сигнал внешникам, выбрали неподалеку от стаба, но уже за пределами его защитного минного поля. Поэтому капитан вместе с Ежом и еще одним Стронгом, обладающим даром скрыто, заняли позицию неподалеку, примерно в 100 метрах от точки обмена. Командир Стронгов разумно предположил, что будет полезно ознакомиться поближе с техникой внешников, какой те будут пользоваться для получения такого ценного груза. Скопированные к серым жемчужины сразу были помещены в коробочки, в которых до этого находились оригиналы, и Алиса, используя свой дар, положила их обратно внутрь сейфа. Таким образом, они хотели создать впечатление, что так и не смогли вскрыть его, и мотивировать то, что так быстро согласились выполнить требования внешников. Сражаться за жемчуг или за неведомые сокровища – это же разные вещи, не так ли? Хотя глава стаба, да и капитан не сомневались в наличии шпионов, но рассчитывали, что так быстро информация о том, что сейф был открыт, не будет получена врагом. А время играло ключевую роль. Чем его будет больше для подготовки к операции, тем лучше. Поэтому сейчас капитан издали наблюдал, как выделенные слоном стабовцы с п о р ы организуют место передачи ценного груза. Один из иммуных оказался обладателем интересного дара. По движению его руки, поверхность земли стала разглаживаться и превращаться в идеальную плоскость, на которую и поставили необычный сейф внешников. Рядом положили дымовую шашку, и подготовка была завершена. Теперь оставалось только ждать. Время потекло, как это бывает, в ожидании важных событий медленно, но капитан знал, как с этим бороться. Он стал мысленно рассматривать различные варианты событий, когда что-то может пойти не так. Например, у внешников может оказаться прибор, показывающий, что сейф был открыт. Как они это расценят, было непонятно. Вполне возможно, что сразу последует атака. Или другое. В сообщении было не указано, как и кем будет осуществляться погрузка сейфа. Но находиться рядом с техникой внешников для любого из иммунных было очень опасно. Поэтому пусть выкручиваются сами. Капитан успел продумать только три варианта развития событий и связанных с этим собственных действий, как Ёж тихо произнес. указал рукой в небо. Посмотрев в указанном направлении, капитан не сразу увидел аппарат внешников. Всё-таки способности некоторых его бойцов были уникальны. Внимательно присмотревшись, командир наконец разглядел в небе ненавистный крест беспилотника. Враги прилетели, чтобы забрать своё. Крис была довольна. Она смотрела на изображение, которое передавал летящий неподалёку от городка местных дрон и мысленно хвалила себя за правильное и быстрое решение. Дымовой сигнал был хорошо виден. Это означало, что ее предложение принято. И если все пойдет как надо, скоро с о к р о в и щ а окажется у нее. Время было очень важно, так как очередной пациент на омолаживание уже прибыл, о держать под полным наркозом такого старичка долго было нельзя. «Высылайте транспортный дрон и обеспечьте сопровождение. Груз не должен пропасть, поэтому наземную группу тоже отправьте». приказала она, и, услышав «всё будет сделано», отключилась. Времени, как всегда, было очень мало. Его не хватало на всё, а тут ещё приходилось решать такие задачи. Впрочем, это же то, зачем она здесь? Мысли внешницы внезапно сделали странный кульбит, и она подумала о своей бывшей пленнице. Вполне возможно, что она может быть в этом стабе, хотя прошло уже достаточно времени с момента её исчезновения. Тогда нужно попробовать вернуть её. Но это подождёт. Сейчас главное получить жемчуг и договориться о поставке новой партии. Но вот цена, которую просят южане за жемчуг, она еще ни разу в жизни не торговала атомными зарядами и пока даже не понимала, что нужно будет сделать, чтобы получить их. Но она придумает. В ее руках, пока она здесь, есть то, что бесценно — время.